шестьдесят второе, Лили, месяц с тобой. Месяц я думаю о тебе, едва проснувшись. Месяц я думаю о тебе, когда засыпаю. Месяц, как развился туман. Месяц, как я люблю тебя с начала времен. Тама, девять двадцать девять. Привет, дорогой. Это мама. Как ты? Целую, мама. 14.31. Ку-ку, милый, все хорошо? Целую, мама. 18.22. Малыш, позвони, когда получишь сообщение, ладно? Целую, мама. 21.48. Мы с твоим папой собираемся снова пожениться. 21.56. Что? 21.57. Нет, это неправда. Но ты меня успокоил. Слава богу, ты жив и твой телефон цел. Целую, мама.